Глава 3. «Медвежья потеха». Батухан приказал самые ценные подарки, привезенные из Новгорода русским послом, собрать во дворе золотого домика и пригласил Гаврилу Алексеевича прийти туда на утро. Следующего дня, пусть не забудет о медведе, напомнил он через своего викиля. Гаврил Алексеевич сам внимательно следил, чтобы все подводы были в порядке, Одна за другой подъезжали к золотому домику, где помещалась со своими служанками любимая жена Батухана, Юлдус Хату, звездочка, удивление вызывающая. По два вооруженных дружинника стояли на страже около каждой подводы, не подпуская копьями любопытных монголов. Посреди двора был вкопан прочный стол. Нему привязали цепями одного из медведей. Был он страшен. Свирепо ревел, рыл лапами землю и пробовал своротить стол. Другой медведь, привязанный к подводе, лежал в обнимку с небольшим окованным сундуком, в котором хранились серебряные сосуды и драгоценности, присланные новгородцами для выкупа пленных. А с той стороны двора, где обычно привязывались кони, приезжавших к Батухану гостей, красовался удивительный конь-великан. Присланный князем Александром Батуханом. Все поражало в этом красавце и седло иноземного образца, просторное, как кресло, и широкие стремена, и черпак с вышитыми на нем золотым львом, с поднятым мечом в когтистой лапе. Это был кон, отнятую побежденного противника шведского воеводы. Длинные кожаные трубы, Карнаи, хрипло заревели, когда над крыльцо дворца вышел Батухан в парчевом халате с мечом у пояса, украшенным драгоценными камнями. Хан уселся на низком, широком троне с золочеными драконами по сторонам. Этот трон, вывезенный из китайского двора, принадлежал еще деду, потрясателю вселенной Чингисхану, и Батухан берег его как символ власти грозного завоевателя. Рядом с троном, слева на ковре, на шелковых подушках, расшитых золотыми узорами, поместился молодой посол багдадского халифа Абдра-Ар-Рахман, присланный к Батухану, чтобы сопровождать его в походе на вечерние страны. Далее расположились свои начальники. Справа от трона сидел непобедимый угрюмый субудай богатур, воспитатель и военный советник Батухан, сверкая своим единственным глазом. Плоской крыши дома вдруг расцветилась, будто сказочными птицами. Это жены Батухана и некоторых его приближенных вышли полюбоваться невиданным зрелищем и расположились на коврах вдоль узорчатой решетки. После второго призыва Корнаев раскрылись ворота и показался молодой новгородский посол Гаврила Алексеевич. Он был в серебряной кольчуге, в блистающем шлеме и в таких же, Перстатицев и налокотников. Всех поразило его юношеское лицо, смелый открытый взгляд, светлых глаз. Он был намного выше сопровождавшего его рослого монгола переводчика и всей своей могучей фигурой напоминал сказочного богатыря. Подойдя к трону батухана, Олег сняв шлем, опустился на колени, сняв с шеи и положил перед собой небольшой серебряный складень, сделанный из трех иконок. Поцеловал его и тихо прошептал обычную молитву, которая начиналась Да сохранит Господь нашу родную землю, но в шуме толпы дальнейших слов не было слышно. Батухан милостливо указал Алексичу, на лежащую у его ног ковровую подушку, приглашаясь сесть. В это время конюхи батухана привели взад и вперед диковиного шведского коня и поставили его перед троном. Луга подал на золотом подносе несколько лепешек, которыми Батухан сам кормил коня, гладил и трепал его по крутой шее. — Как вам нравится этот красавец? — обратился Батухан к своим женам, глядевшим с верхней площадки. — Это кони сказки, изумительные и невиданный, воскликнули женщины. — Но мы хотим, чтобы новогородский гость показал нам также свои ученых медведей. Толмач перевел просьбу женщин. Алексич встал. «Передай царевнам, что сейчас я покажу и моих питомцев». Женщины радостно зашумели. Гаврил Алексеевич взглянул вверх. Рядом с любимой женой Батухана, юлдус он увидел девушку, которой все было необычно. Продолговатые черные сверкающие глаза казались драгоценными камнями. Над ними крыльями бабочками трепетали длинные ресницы. Подрисованные темные брови изогнутой линии тянулись от уха до уха. Маленький алый рот загадочно улыбался. Заметив пристальный взгляд Алексича, она протянула гибкую руку с ярко накрашенными ногтями к серебряной вазе, выдернула оттуда розу на длинном стебле и бросила ее со смехом молодому русскому послу. Схватив на лету розу, Алексич прошептал, нагибаясь к толмачу. Что это еще за вчеравница?» Это одна из любимых танцовщиц повелителя, Заребет хану. Она не только танцовщица, но и соловей. Если Джихангира даст ее тебе, не вздумай отказываться, голову потеряешь. — Вот еще беда нежданная, — прошептал Алексич. Он приказал своим дружинникам привести медведей и их расшевелить. — А это не опасно? — спросил Батухан. — Жизнь многое опасна, ответил Гаврил Алексич. Но если боятся опасности, то и победы не будет, да и жить не стоит. Хорошо сказал. Старый одноглазый Субудань недовольно замотал головой и крикнул. «Ислать сюда десять наших пехлеванов, пусть стоят на Два русских дружинника расшевелили медведя, лежавшего на подводе. Он сполз на землю, подхватил небольшое бревно и, держа его на плече, подошел на задних лапах к тому месту, где находился Батухан. Он осторожно опустил бревно на землю, затем сел, размахивая передней лапой, как бы прося подачки. Падхан через Нукера передал медведю лепешку. Алексич сказал, «Сейчас, великий хан, этот медведь будет бороться с твоими воинами. Прикажи, чтобы несколько твоих лучших силачей попробовали свалить его на землю». Гаврил Алексич сделал знак одному из своих дружинников. Тот подошел. «Кирша, постой около Мишки и проследи, чтобы он вел себя пристойно!» По приказанию Субудай подошли к медведю три коренастых монгольских нукера. Рядом стоял на стороже дружинник Кирша и держал в руке конец цепи, прикрепленный к ошейнику медведя. Он добродушно сказал медведю, «А ну-ка, Мишенька, скажи, как у нас в Новгороде козлы бегают!» Медведь вскочил и с такой неожиданной стремительностью бросился к монголам, что они со всех ног пустились бежать по двору, а зверь погнался за ним, звеня вырванной цепью под улюлюканье и хохот зрителей. — Эй, Мишка! — закричал ратник. — Постой, ступай ко мне. Покажи теперь, как ты любишь свою хозяйку. Медведь остановился, повернулся и в перевалку подошел к Кирше. Став на задние лапы, он передние положил ему на плечи и розовым языком облизал лицо. Толмач громко переводил слова дружинника. Анголы приседали от восторга, кричали «ху-ху», а женщины на площадке хлопали в ладоши, заливаясь звонким смехом. Алексич сделал знак дружинникам, и они увели медведя обратно к телеке. Жены Батухана сверху закричали, могут ли русские богатуры бороться с привязанным к столбу большим медведем. Отчего не поборотся? А что получится, увидим, сказал Алексич. «Эй, дружинники, отвяжите-ка Лешего и приведите сюда!» Вскоре огромный медведь неохотно приблизился к трону батуха. Он был на двух цепях, одна прикована к ошейнику, другая — к широкому кожаному поясу. Шесть дружинников держали натянутые цепи, чтобы медведь не подошел к татарскому владыке слишком близко. Леший сел, мотая головой и сильно сопя, Вздыхал незнакомые запахи и недоверчиво поглядывал на толпу маленькими злыми глазами. Пирша подошел к медведю, ударил его по плечу и отступил на шаг. «Эй, леший!» — сказал ударяя медведя еще раз. «Зачем ты вчера моего брата задрал? Давай обратно!» Зверь недовольно зарычал. «Зачем прошлый год обидел мою бабку? Зачем задрал ее петуха?» Медведь еще сильнее стал мотать головой, как бы отрицая, возводимую на него вину. Ты что, головой мотаешь? Ровно отнекиваешься? Шутливо дразнил его Кирша. Разве я не дело говорю? Давай бороться, кто победит, тот и прав. Покажи свою силушку, ведь ты нынче к новому хозяину переходишь. А ну-ка вставай. Иратник ткнул Медведя концом сапога. Медведь обхватил лапами ногу Кирша, тот схватил его за уши и зверь оставил ногу. Он ловко поднялся на задние лапы и пошел, покачиваясь на отступающего ратника. Вдруг он стремительно бросился на медведя, обхватил ремень на поясе, страшным напряжением Кирша слегка приподнял медведя и, поддев плечом, сбросил на землю. Медведь проворно вскочил и с диким ревом снова кинулся на Киршу. Толпа замерла. — Еще хочешь бороться? — сказал Кирша. — Ну, теперь будем в обнимку. Человек и медведь схватились крест-накрест, и стали, раскачиваясь, топтаться на месте. Ратник наступал на медведя и вдруг, быстрым неожиданным движением, сделав подножку, опрокинул его на землю. В толпе пронесся крик ликования. Вытирая катившийся пот, Ратник спокойно отошел в сторону. Олексич тихо сказал дружинникам, державшим концы цепей, «Теперь привязывайте его к столбу, а то и впрямь задерет Кишу. Чую, смерчать начал». Дружинки оттянули цепи и намотали их вокруг столба. Медведь, упираясь и задирая морду кверху, недовольно ворчал. Оказавшись возле столба, он стал его царапать и трясти. Батухан подозвал переводчика и что-то тихо спросил у него. Толмач наклонился к уху Гаврила Алексича. Наш великий Джихангир очень доволен и хочет оказать милость тебе и твоим нукерам. Он спрашивает, кто жаждет твое сердце. И еще тише добавил, проси прекрасную розу его сада, и он тебе ее отдаст. Гаврил Алексеевич ему не ответил, он быстро встал и, обратившись к Батухану, горячо заговорил. Великий хан, я видел твою столицу, которая начинает расти и расцветать, как сказочный цветок. Здесь люди богатеют, отъезжающие гости разносят по свету рассказы о величии и славе твоего имени. Но здесь же я увидел моих несчастных русских братьев. Они высохли от голода и непосильных трудов. Многие из них доживают последние дни. Ты можешь всех их сделать счастливыми, и они будут до конца дней молиться о твоем благополучии». «Какие твои братья? О ком ты говоришь?» Спросил Батуха, и брови его сдвинулись. «Это наши русские пленные, которых твои храбрые войска пригнали из наших разоренных городов и селений. Отпусти их на родину». Батухан молчал. Вдруг нежный голос прошептал. — Исполни просьбу гостя, Сайнхан. Это принесет тебе счастье. Гаврила Алексич поднял глаза. Возле Батухана садилась на широкий трон, расправляя пестрые шелковые платья его маленькая жена с Хату. А за нею стояла красавица-половчанка с цветком в зубах. Она теперь не смотрела на Алексича. А опустив длинные ресницы, только слегка улыбалась. Хорошо, сказал Батухан, разрешаю тебе собрать часть русских пленных. Ты сам же позаботишься, чтобы они спокойно добрались до своей родины. Великий Джихангир прервал его одноглазый субудай. Вспоминаю твои слова, не ты ли хотел сделать особый полк из пленных? Я не забыл об этом, ответил Батухан. Но ты, храбрый баты, обещай мне! Опрашивать каждого пленного, не хочет ли он вступить в особый тумен, который пойдет вместе с моими войсками на завоевание вечерних стран. Каждый воин получит от меня и оружие, и одежду, и коня, обвит их разделит славу и добычу наравне с моими батырами. Сегодня, великий Джихангир, ты принес счастье не только моим русским братьям, но и мне. Ты будешь дважды счастлив, ответил Батухан. Вскоре поблизости от моего дворца для тебя будет поставлен шатер, в котором ты найдешь лучший цветок моего сада, Зербен Хану. Вот она. И он указал рукой настоявшую неподалеку половецкую красавицу. По окончанию торжественного приема Гаврил Алексич подошел к молодому, приветливому Абдар Рахману и спросил его, «Не знаешь ли ты, Пресветлый Хан, что сталось с нашим старым воеводой Радшой?» Не вижу я его нигде. Рабский посол не ответил и отвернулся. Князь Новгородский Александр заранее послал его сюда, продолжал Гаврил Алексеевич, чтобы обрадовать наших пленных братьев, рассказать, что их не забывают, о них думают и шлют Батухану дары для их выкупа. Плохое я слышал, очень плохое, прошептал Абдуард Рахман. Твой радша отказался выполнить волю Батухана, и из-за этого Джихангир Повелел заковать его, и я даже не знаю, жив ли он еще».